Глава четвертая. Тишь, альбатрос, признаки бури, приготовления, ужасный шторм, молния, разрушение и смерть. На следующий день корабль отошел от берега. Несколько дней плавания совершалось под прекрасным ветром. Но наступил штиль и держался три дня. Не чувствовалось дыхание ветра, вся природа, казалось, заснула. Только время от времени показывался альбатрос и, опускаясь на некотором расстоянии от кормы судна, плавал по воде, приподняв крылья. — Что это за птица, Риди? — спросил Вильям. — Альбатрос — самая крупная из наших морских птиц, — ответил старик. — Я видывал альбатросов, между крыльями которых бывало около одиннадцати футов. На третий день затишья барометр так сильно упал, что капитан стал готовиться к сильным шквалам. И он не ошибся. В полуночи собрались тучи, между которыми сверкали молнии. Поднялся и ветер. Впрочем, сначала он налетал только порывами, в промежутках между которыми наступала тишина. И Мейкин, Тош и полагали, что волнение будет сильно. И мастермен предложил капитану как можно скорее закрепить плотные ставни на окнах кают. Едва окончили все приготовления, как с северо-востока налетел свирепый шквал. Началось волнение. Один парус убирали за другим, и к наступлению сумерек Великий океан шёл только под одним кливером и штормовым парусом. Трое рулевых с трудом удерживали колесо, так как волны с силой ударяли в руль. Ни один из матросов, отбыв свою вахту, не ушёл в эту ночь спать. Буря была слишком ужасна. Около трёх часов утра ветер внезапно упал, но всего минуты на две, потом снова налетел с другой стороны и разорвал кливер на лоскуты. Небо было чёрно, виднелись только пятнистые гребни волн. Пришлось изменить курс. Волны, поднятые прежним направлением ветра, продолжали бежать и встречались с волнами, которые вздымали новые шквалы, а потому вода то и дело христала на палубу и смывала всё, попадавшееся ей на пути. Одного матроса снесло с корабля, и все попытки спасти его не удались. Капитан Осборн стоял на своём посту. Он спросил Мейкинтоша. «Как вы думаете, это ещё будет долго продолжаться?» «Дольше, чем продержится судно», — ответил тот. «Надеюсь, вы ошибаетесь», — возразил Осборн. «А вы что думаете, Риди?» «Опасности больше сверху, чем снизу», — ответил старик. «Посмотрите, сэр, на эти две тучи. Видите, они несутся одна навстречу другой. Если я...» Риди не договорил. Вспыхнул ослепительный свет, и в то же время раздались раскаты грома, от которых вздрогнул Великий океан. Послышался шум, вопли. Когда капитаны и его собеседники снова получили способность видеть, оказалось, что передняя мачта была разбита в щепы и что судно уже пылало. Рулевые, ослепленные молнией, окаменевшие от страха, не могли больше управлять рулем. Корабль накренился, главная мачта свалилась через борт. На палубе воцарилось разрушение, смятение и отчаяние. К счастью, волны, хлиставшие через борт Великого океана, скоро затушили огонь. Но корабль беспомощно лежал на воде, полной власти волн, которые били в упавшие мачты, еще прикрепленные веревками к корпусу судна. Поправившись, Мекинтош и Риди бросились к колесу, чтобы привести Великий океан к ветру, но это им не удалось. Паруса, без Бизань, Мачты отказывались слушаться руля. Риди уговорил двоих матросов встать на руль, а сам подозвал к себе Мекинтоша. Взяв топоры, они вдвоем срубили бесполезные мачты и, накренив паруса на уцелевший обломок главной мачты, кое-как поставили корабль под ветер. Не скоро удалось им убрать обломки мачт. Когда же это, наконец, было сделано, они увидели, что четверо матросов погибли от молнии и падения передней мачты. Теперь, кроме Осборна, Риди и Мейкинтоша, на палубе осталось всего восемь человек.